Глава девятнадцатая. Дел. Экклезиаст шел не поднимая глаз, ирис ждал, что он скажет, хотя у него уже было дурное предчувствие, что птичка эту ночь не пережил. Нет, спросил он, как только экклезиаст подошел ближе и уже мог слышать его. Хозяйка говорит, часа в три ночи отправился к создателю. Дел вздохнул. Остальные уже разошлись по своим участкам. Теперь, когда кобы и птички больше нет, придется искать новых работников. Что тут еще сделаешь? Надо будет поговорить об этом с Пиви. Из родных у птички есть кто-нибудь. Мать, наверное, еще жива. Знаю, что девчонка у него дома была. Он на ней жениться хотел. Мне нужно будет поговорить с Пиви о том, чтобы нанять еще рабочих. Заодно спрошу, нет ли у него адреса птички. После того, как Экклезиаст отправился на свой участок, день прошел удивительно тихо. Дэл разъезжал по лесу туда-сюда, верхом на Руби, делал пометки в учетной книжке, когда его люди выкрикивали свои клички, и раздумывал о том, что тревожит его больше — непривычная серьезность работников или то, чему он стал свидетелем накануне вечером в доме ворона. И то, и другое оставляло ощущение чего-то ненормального, как будто мир перевернулся вверх дном. Ворона Делл со вчерашнего дня не видел, и не случайно. Сам утром постарался уйти пораньше, чтобы избежать встречи. Так или иначе, они еще столкнутся лицом к лицу, тут не было сомнений, но Ризу нужно было к этому подготовиться. Наступил обеденный перерыв, и люди потянулись к месту привала, кто пешком, кто на повозках, если участок был далеко. Вели они себя все так же неестественно тихо. С тех пор, как пропал коп, они стали на себя не похожи. Да и отсутствие суини, если на то пошло, тоже было делом необычным. Он всегда болтался поблизости, нес какую-нибудь чепуху или искал к чему придраться. Дэл съел то, что принес с собой, а потом уселся, прислонившись спиной к сосне, и стал наблюдать за людьми. Как ни тревожился он, вскоре веки у него отяжелели, и беспокойство отпустило его на время отдыха. Вскоре перерыв закончился. Они вновь принялись за дело и работали, пока солнце не начало клониться к закату. Это были самые жаркие часы, и Дел, проверив свои расчеты, был рад, что можно объявить отбой. Люди хорошо поработали, норму выполнили. Нужно показать им, что он держит свое слово. Он проскакал на рубе между участками, выкрикивая Отбой! Отбой! к удивлению и радости работников. Приехал Клайд с повозкой, и Дел сказал: Мы закончили. Можешь их забирать. Даже Клайд разулыбался, поворачивая Джексона к лесу. Рис ехал верхом к лагерю, когда заметил какое-то шевеление у большой сосны. Джорджи набрал два ведра воды, но стоял с ними под деревом, пристально глядя на Делла, молча, но явно желая что-то сказать. «Что такое, Джорджи? Воду принес? Мы уже уезжаем, но можешь напоить Руби». Джорджи поднял одно ведро и подошел, поставил его перед лошадью. Она тут же опустила голову и стала пить длинными глотками. Джорджи оглянулся через плечо. Повозка была еще довольно далеко, но она приближалась, и, похоже, мальчика это беспокоило. Он подошел чуть ближе и посмотрел на Делла серьезными, широко раскрытыми глазами. «Я хочу вам кое-что рассказать, только боюсь». Дэлс слез с Руби и сунул руку в карман. Достал мятный леденец. «Вот. Может, это придаст тебе храбрости?» Глаза у Джорджа не заблестели, как обычно при виде конфеты. Однако он взял ее и сунул в рот. Отступил на пару шагов назад, опасливо наблюдая за приближающейся повозкой, словно не знал, на что решиться. Делл видел, как все эти чувства отражаются на лице мальчика, особенно в глазах. Было очевидно, что маленький Джорджи слишком много повидал. Совсем мальчонка, а уже битый, и кто знает, что еще ему довелось пережить. Вот почему он казался мудрее своих лет. Старая душа в теле девятилетнего ребенка. Наконец Джорджи сказал. С одним человеком беда. Дэл замер. «Да? С кем?» «С мистером Кобом». Дэл тут же присел на корточки, чтобы видеть глаза паренька. Схватил его за плечи и переспросил «С Кобом? Как это понимать, Джорджи?» Мальчик совсем перепугался. На глазах у него выступили слезы, он попытался вырваться, но Дэл крепко держал его. Повозка была уже в футах в пятидесяти, и Джорджи умолк напрочь. Рис спросил громче, «Что ты знаешь о мистере Кобе?» Джорджи переводил взгляд с Делла на повозку. «Он... что он?» — почти крикнул Делл. Его громкий голос привлек тревожные взгляды рабочих. Рис слышал, как они забормотали. «Что там такое? Что это Джорджи ему там рассказывает?» Пусть помалкивает лучше. Делл выпустил мальчишку и указал на него рукой. Он говорит, что Коб в беде. Как это понимать? Джорджи сорвался с места и юркнул за ближайшую сосну. Испуганно выглядывал из-за нее чуть-чуть, только чтобы видеть, как поведут себя старшие. Они вылезли из повозки и стояли рядом, хмурясь, качая головами, переминаясь ноги на ногу. Всех их мучили трещины в распухших, кровоточащих подошвах, так что, может быть, все дело и было в уставших и израненных ногах. Но Дел был уверен: на них подействовал не столько его вопрос, сколько то, как он его задал. Истрепанная одежда, лохмотья еле прикрывающие костлявые тела, скудная еда, ежедневные тяготы, нечеловеческие условия тяжелый труд, опасности — все это было ничто в сравнении с тем, перед кем им приходилось держать ответ. Босс! Вот в чьих руках была их жизнь, и откуда им было знать, что он не такой, как ворон? Кто-то уже нервно заламывал руки, и видно было, что Рис нагнал на них страху своими криками. Взгляд Делла прошелся по их лицам, по всем по очереди. Клайд стоял, прислонившись к повозке, и с интересом наблюдал за происходящим. Делл понизил голос и заговорил спокойнее. «Послушайте, вам нечего меня бояться. Я не такой, как другие, и уж точно не такой, как он. Вы знаете, о ком я. Может, кто-нибудь все таки скажет мне, что случилось? Может, кто-нибудь мне поможет?» Они глядели явно подозрительно, с сомнением. Не слышно было ничего, только на кого-то вдруг напал приступ сухого лающего кашля. Потом, кашлявшись, плюнул. Послышалось «фух, терпежу больше не было». Начиная отчаиваться, Дел все же старался сохранять невозмутимое выражение лица. Он вперил пристальный взгляд в экклезиаста и заявил «Я готов положить руку на Библию». Я знаю, она у тебя в заднем кармане, и поклясться могилой матери, что не причиню вам зла. Вот вам мое слово. А если его мало, то мне придется уйти. Это значит, что ни один из вас никогда не будет мне доверять. А если вы мне не доверяете, то и я не могу доверять вам». Экклезиаст оглянулся на остальных и медленно шагнул вперед. Снял шляпу и сказал когда вы повезли мистера Балларда к его хозяйке. Ворон собрал своих людей и всех, кто работал под началом мистера Балларда, и заставил нас сказать ему то, что он хотел услышать. Сказал, что у нас будет суд над этим парнишкой за то, что он не выполняет норму. Сказал, что его пора проучить. А если мы хоть словом проговоримся, то он сделает так, что мы уже не заговорим никогда». И запер его в ящик. Пока Экклезиаст рассказывал, эта картина так и стояла у Делла перед глазами. В животе у него ёкнуло, и он спросил сдавленным голосом. «Три дня назад?» Экклезиаст кивнул. «Да, сэр». Делл стремительно развернулся и бросился к Руби его непривычно резкие движения испугали лошадь и пришлось схватить ее за поводье пока она не понеслась прочь каким то чудом он успел поставить ногу в стремя когда лошадь шарахнулась в сторону и вскочить в седло уже мчась по тропинке он услышал шум за спиной обернулся и увидел что клайт резво катит следом в своей повозки а сзади в ней трясутся рабочие и джорджи Рис пустил Руби во весь опор и, проносясь через лагерь, заметил возле бандарного сарая ворона. Это была их первая встреча с той ночи, когда Дел увидел то, что хотел бы забыть. «Будь ты проклят!» — крикнул он, пролетая мимо. Он был уже в другом конце лагеря, и впереди показался деревянный ящик. Это только кажется, или солнечные лучи и правда скользят по нему так, что он будто весь охвачен палящим светом. Дел спрыгнул с Руби, и та сразу зарысила в тень, тяжело вздымая бока. Дел уже бежал к ящику, когда подъехала повозка, и люди высыпали из нее. Рис опустился на колени и крикнул «Коп! Коп! Держись! Мы сейчас тебя вытащим!» «Кто-нибудь, дайте мне инструмент, чтобы сбить замок!» Работники протянули ему свои хаки. Делл схватил один и заколотил по замку, но тот был большой, крепкий, и лезвие только поцарапало сталь. Рис испортил один хак, схватил другой. Клайд и рабочие сгрудились вокруг. Экклезиас начал читать молитву, остальные присоединились к нему. Их голоса то взлетали вверх, то падали в горячей страстной мольбе, а издали тем временем доносился стук лошадиных копыт. Дел сразу догадался, кто это скачет сюда. Клайд сказал. «Вот он, ворон, ключ у него». Ярость так и полыхала у Дела внутри, такая же горячая, как солнце, жарившее ему спину. Суини вылетел на поляну, и стоявшие сзади брызнули в стороны, а он соскочил с лошади и неторопливо подошел. Дэл продолжал колотить по замку. Ворон сказал, «Вот, пришел взглянуть, испекся или нет еще?» Дэл едва удержался, чтобы не броситься на него. Работники вокруг продолжали читать молитву, их голоса эхом разносились по лесу. Ворон с отвращением покосился на цветных. Смотри-ка ты, все молятся, святых из себя строят. Ну-ка, заткнитесь, хорош тарахтеть. Рис встал и процедил сквозь стиснутые зубы: "Выпусти его сейчас же". Ворон ухмыльнулся, отошел к своей лошади и стал рыться в седельной сумке. Ну-ка, ну-ка. «Где ты тут должен быть?» «Да не тяни ты, Бога ради!» — крикнул Делл. Десятник перестал копаться в сумке, похлопал по карманам рубашки и достал ключ. «Ага! Вот оно чудо! Скажешь, нет? Молитвы подействовали, не иначе!» Делл старался держать себя в руках. Ему понадобилось все его самообладание, чтобы не кинуться на ворона и не вырвать у него ключ а тот подошел к ящику и опустился на колени, постучал по крышке. «Эй!» — потом развел руками, словно говоря, «Ну что ж, бывает!» Дел рявкнул. «Да скорее ты!» — и шагнул ближе. Ворон вставил ключ в замок и с ухмылкой бросил взгляд через плечо на группу работников, которые все еще робко шептали молитвы. А рис стал расхаживать взад-вперед, сжимая и разжимая кулаки. Наконец раздался щелчок, и ворон поднял крышку. Когда он заглянул внутрь, все ахнули. Ворон вскочил, попятился, споткнулся о корень и упал навзничь. Это разбило оцепенение, сковывавшее остальных. Толпа дрогнула, кто-то закричал и отбежал за большие сосны, пытаясь хоть как-то отгородиться от того, что хранил в себе этот ужасный ящик. Если человек покинул наш мир таким ужасным путем, то наверняка перед смертью настрадался так, что мог и привидением стать. Вдруг он теперь придет по их душе?» Ворон вскочил и отступил назад, потирая рукой подбородок, словно увиденное все еще не умещалось у него в голове. Ой-то веки у него даже язык отнялся, ни словечка, ни единой остроумной реплики. Дел заглянул в ящик. Все вокруг затихло, даже птицы на деревьях. Экклезиаст возвысил голос, словно взывая к небесам, и это придавало происходящему жутковатый оттенок. «Не бойся, ибо я искупил тебя, назвал тебя по имени твоему, ты мой. Будешь ли переходить через воды, я с тобою? Через реки ли они не потопят тебя? Пойдешь ли через огонь, не обожжешься, и пламя не опалит тебя?» Дэл смотрел на человека по имени Рей Коб, и чувство у него было такое, будто его водой из ведра окатили. Он присел на корточки, протянул руку, чтобы дотронуться до Коба, а рабочие, и те, кто стоял за деревьями, и те, кто не двинулся с места, ждали, испуганно перешептываясь. Мысли лихорадочно метались у Дэла в голове. Он с трудом пытался осознать открывшуюся ему правду. Это не мужчина. Это бедняжка, молодая женщина. Ошибки тут быть не может. О чем она думала, черт возьми? Зачем она это сделала? Он повернулся к ворону и вперил в него беспощадный взгляд. Это девушка. Голоса слились в негромкий гул. Все переваривали услышанное. Так это не мужчина? Слышалось тут и там. Женщина? Рис поднялся и выпрямился. Он был зол, как никогда в жизни. Ворон поправил недоуздок своей лошади, отряхнул ладонями штаны, уставился на дерево, как будто увидел там что-то интересное. Дурачка изображал. Дел сказал. «Ты идиот!» Суини огрызнулся. «Откуда мне было знать, черт возьми? Никто не знал!» «Даже ты!» «Мужчина, женщина!» — махнул рукой Делл. «Цветные, белые! Ты перегнул палку! Ты всегда перегибаешь палку!» «Как же! Можно подумать, ты с самого начала тут был и все знаешь! Черт! Это вообще не твоего ума дело, понял?» «Это мы еще посмотрим. Посмотрим, что скажет Пиве. Надеюсь, он вышвырнет тебя отсюда. А еще лучше, если тебе самому придется посидеть внутри. Ты убил невинную девушку!» Долкнул пальцем в стенку ящика, и в тот же миг из него донесся жуткий хрип. Работники тоже услышали его, и на этот раз все разом пустились на утёк. Они были уверены, что коп, который, оказывается, вовсе не коп, и вообще женщина, каким-то непостижимым образом воскрес из мёртвых. Они разбежались, кто куда, мелькая среди деревьев. Ворон ножил, вскочил на коня и заорал. «Назад! Не воображайте, что сможете удрать!» Я с вас быстро в ваши черные шкуры спущу, черт подери!» Делу было не до рабочих. Затаив дыхание от смрада, он подхватил женщину за плечи и под колени и поднял на руки. Она оказалась не тяжелее мешка с картошкой. Лицо у нее было жуткого цвета, между мертвенно-бледным и грязно-пятнистым, как будто кровь уже почти не бежала по жилам. Прерывистое дыхание вырывалось из груди с громким, пугающим хрипом. Тем, кто не сбежал, Клайду с Эклезиастом сразу стало ясно, как Рис догадался, что перед ним женщина. Большое, темно багровое пятно между ног на комбинезоне яснее ясного говорило, что коп — не тот, за кого его принимали. Мужчины отвели глаза. Адел подошел к повозке и опустил туда свою ношу. Забрался в повозку сам, чуть приподнял женщину и уложил ее голову к себе на колени. «Экклезиаст!» — позвал он. «Отведи Руби в сарай, накорми ее хорошенько и воды в волю дай». «Да, сэр, все будет в порядке», — пообещал Экклезиаст. Клайд сидел впереди и ждал. Дэл сказал. «Давай-ка отвезем ее к Ридлам». Посмотрим, что сможет сделать мисс Карнелия, если тут что-то еще можно сделать. Клайд щелкнул языком мулу, чтобы тот трогался. Делл попросил. «Поживее!» По дороге он видел, как разбежавшиеся мужчины выходят из леса и направляются к дому. Они с Клайдом прокричали. «Она выживет! Поправится!» И двинулись дальше к ласточкиному гнезду. Дел всматривался в лицо женщины. Теперь все становилось понятным. Многие странности, которые он замечал, и маленькие руки, и цветы на столе, и девчачьи простыни. То, как она себя вела. Он должен был догадаться, что это значит, но не догадался. Может быть, раньше, до того случая в зернохранилище, он почуял бы в ней женщину. Зачем она пришла сюда, зачем выдавала себя за мужчину, было непонятно, но слыша ее прерывистые шумные вздохи, он сомневался, что когда-нибудь узнает причину. Скорее всего, и она, как птичка, не дотянет до утра. Чудно. То имя, под которым он ее знал, годилось для нее и сейчас. А как еще ее называть? Рейкоп, она и есть Рейкоп по крайней мере, для него. Он держал ее голову у себя на коленях, чтобы меньше трясло по дороге, но она была так плоха, что заботиться о ее удобстве, пожалуй, уже не имело смысла. Она не шевелилась, только тряслась в так движению повозки, и ее ноги в новых ботинках, которые выглядели уже не такими новыми, разъезжались в разные стороны. Повозка подъехала к дому Ридлов. Дэл поднял голову женщины со своих коленей и уложил на шляпу, так, как она лежала в ящике. Потом слез с повозки, и до него снова донеслось это странное, тяжелое дыхание. «Будь он проклят, этот ворон! Если управляющий его и после этого не прогонит, то непонятно, что и думать». Услышав шум, Корнелия вышла на крыльцо. Вместе с ней из-за двери выплыл запах приготовленного ужина. Показался и Иоти с салфеткой, заправленной за ворот грязной рубашки. «Что такое?» — спросила Корнелия. «Магазин закрыт». Делл указал на повозку. «Коп, у него неважные дела. И он не он, а она». Рот у Корнелии удивленно приоткрылся. Она сошла с крыльца и долго смотрела на повозку, подняла брови, разглядев фигуру, пятно крови и то, откуда эта кровь, а также отметив полную неподвижность. «Можете ей помочь?» — спросил Дел. «Она три дня в этом чёртовом ящике жарилась». «О, Господи!» — выдохнула Корнелия. «Даже не знаю. Постараюсь, конечно. «Несите ее в дом скорее!» Рис забрался обратно в повозку и взял на руки то, что осталось от Рэйкоп. Казалось, она вся состоит только из комбинезона, рубашки и костей, которые держатся-то на одной пересохшей коже и облепившей тело ткани. Корнелия стояла на крыльце и придерживала дверь, чтобы дать ему пройти. Тел вошел и двинулся следом за хозяйкой в крошечную комнатушку рядом с кухней. Там стояли кровать с кружевным покрывалом, стул и маленький ночной столик, а на нем — библия и лампа. В другом конце комнаты было маленькое окошко, в него можно было смотреть, сидя на кровати. «Вот странно», — подумал Дэл, — «такая маленькая дополнительная комнатка». Отис торчал здесь же, недовольный тем, что его оторвали от ужина. Рис уложил тело на кровать, и Корнелия стала расспрашивать, что случилось? Как он, то есть она туда попала? Дел выпрямился и сказал. Ворон. А? -а, -а" протянула Корнелия. Отис проворчал. У нас тут не гостиница. Да и разве у тебя других дел нет? Черт! Да она уже, считай, покойница!» Корнелия сжала руки. «Надо поступать по-христиански». Отис шагнул к кровати, оттолкнув жену. «Хм, да ему жить-то, похоже, меньше часа осталось». «Ей», — поправил Делл, — «это она». Ридл продолжал разглядывать Рейкоп. «Это ненормально то, что она сделала. Против природы». Не обращая на него внимания, Дэл объяснил Корнелии. Она была вся горячая и не потела совсем, дышала очень тяжело. Корнелия положила руку на лоб больной, потом убрала и посмотрела на мужчин, еле помещавшихся в тесной комнатке. — Если уж я возьмусь за ней ухаживать, — сказала она, — то вам тут делать нечего. — Мне ужинать пора, — возмутился муж. «Я уже подала тебе на стол, Отис. Иди и ешь», — Делл сказал. И «Если что-то случится, дайте мне знать. И если вам что-нибудь понадобится, тоже дайте знать. А нет, так я зайду завтра на рассвете». Он ушел вместе с Клайдом, понимая, что, может быть, никогда не получит ответов на свои вопросы и не узнает тайн женщины по имени Рейко.